Слава тридцатая. Гайяр. Последующие дни стали невероятным по накалу эмоций кошмаром. Сначала Оля неожиданно вызвала на разговор находящихся у меня на подозрении соседей-саквадровцев. Как же мне хотелось присутствовать при нем, Но здесь я на положении одного из многих и право на чем-то настаивать как бы ли лишен. Однако, оставшись без присмотра с их стороны, незаметно выскользнул из блока, намереваясь использовать подвернувшийся шанс, чтобы повидаться с другом. Во-первых, воспользуюсь системой слежения и все же узнаю содержание так интригующей меня беседы. Во-вторых... Выясню, подготовил ли Эльдар необходимую информацию об этих двоих. Но меня ждал сюрприз. Оказавшись в жилом секторе командования корпуса, услышал знакомые интонации. «Мама?» Я рванул к жилому боксу друга, чтобы столкнуться с ним у входа. Приведи меня на лице военного командора отразилось такое колоссальное облегчение, что я понял, родительница в ударе. «Гаяр! тот твоя мама почтила визитом наше спартанское убежище. Мы, конечно же, всегда рады приветствовать на веренной нам территории посла Совета Верховных. При этом он обменялся со мной выразительным взглядом и быстро закруглился, перейдя к сути. Но, полагаю, вам тоже, пользуясь случаем, хочется побыть вдвоем. Поэтому приглашаю, располагайте моим блоком любое необходимое вам для беседы время. И быстро кивнув мне удалился с самым довольным выражением лица мне же только осталось глубоко вздохнув и запасвшись бесконечным терпением шагнуть внутрь как же это не своевременно гайр не успел я захлопнуть за собой дверь как услышал возмущенный вскрик родительницы что ты себе позволяешь как можно так необдуманно поступать сначала отказываешь неранде и потом заявляешь об этом нелепом поступке с землянкой, а потом и вовсе прекращаешь отвечать на мои вызовы. И что в итоге? Я узнаю, что ты еще и взял отпуск. И это в такой ответственный для твоей карьеры момент. Мне, чтобы увидеть тебя и разобраться в ситуации, пришлось самой лететь на эту забытую сознанием базу. И ты представляешь? Этот командор мне заявил, что взять и просто сейчас увидеться с тобой я не могу». Я так понимаю, ты решил лично проконтролировать ход операции? Ты такой молодец. Твою невероятную ответственность и самоотверженную преданность работе необходимо обязательно отметить на совете. Ну, этим я займусь. Мама, холодно отрезал я. Ты напрасно потратила время и силы, добираясь сюда. Мое присутствие здесь в последнюю очередь связано с операцией по ликвидации измененных. Я вполне мог бы все контролировать, Сэндоры. тот я надолго. Здесь я исключительно ради Оли. Мама, опешив, застыла с едва приоткрытым ртом, как раз собираясь что-то мне возразить. «Как? Ради Оли?» Наконец растерянно повторила она. «Той самой Оли?» Я раздраженно кивнул. Мама, шокированно глядя на меня, От волнения взмахнула резко выпущенными крыльями, при этом снися что-то с ближайшей полки. Но я полагала, что за прошедший месяц ты успокоился, все обдумал. Обдумал и решил я все еще до того, как сообщил вам. Ты отцу сказала. Но этот месяц прошел спокойно, ничего не происходило, вы не прилетели, вот я и решила, что ты все осознал, даже не ранду обнадежила. Тут я не выдержал. Оля месяц назад убежала. Как раз на следующее утро после твоего сообщения. Да, я знаю о нем. Слушал запись в системе. И я настолько возмущен твоим вмешательством, тем, в какой манере ты с ней общалась, что решил вопрос дальнейших взаимоотношений с моей семьей оставить на усмотрение Дейраны. Сам подобного простить не могу. Как Оля решит, так и будет. А до этого... Не преследуй меня. Я же сказал, что если что-то случится, свяжусь сам. С Нерандой разбирайся сама. Меня это больше не касается. Но, сын, ты подумал, как подобный союз отразится на твоей карьере? Мама с угрозой притопнула ногой. А как отсутствие его отражается на моей жизни тебя не интересует? В любом случае карьера не имеет значения, мама. Все обсудив за время поисков Оли... Я решил, что сразу по завершении этой операции подам в отставку и буду готов принять любой другой пост, на который совет пожелает меня назначить при условии согласия с этим Дейраны. О Оле с моим ведомством связаны самые негативные ассоциации, поэтому вряд ли, останься я и дальше во главе его, это будет способствовать гармонии в нашем союзе. Мама с потрясенным видом почти рухнула в кресло, в ужасе прикрыв рот ладонью. Долго молча смотрела на меня, пытаясь поверить в услышанное. «Ты в шаге от того, чтобы стать полноправным членом Совета Верховных, а в будущем, вероятно, и возглавить его. И ты вот так откажешься от всего ради этого ослепляющего призыва Эниара? Настолько поддашься эмоциям, что совершишь такой безрассудный шаг, перечеркнув свое прошлое, Отринув мнение семьи, не было среди нашей расы настолько недопустимого союза. Я не могу поверить, — наконец прошептала она. Вот почему я в свое время предпочла договорной союз? В этом случае такой ослепленности нет. Гояр, неужели ты не понимаешь, что не произойдет это несчастье и не окажись в ней твой Энеар, Она была бы для тебя пустым местом. Я просто не понимаю твоей одержимости. Ведь она никогда не сможет ответить тебе тем же. Почему ты настолько уверен, что между вами возможна гармония? Что ее выбрало твое сознание? Нет, пойми же, то, что случилось, это трагическая ошибка. Ты до утра Тейняра мог представить себе подобное? Ее, своей парой. И ты предлагаешь мне... Спокойно смотреть на окрах жизни единственного сына? Что ждет тебя дальше? Поразительно. Насколько же мы неполноценны без гармонии единения. Слепы без дара любви, выбранного на рассудочном уровне. Насколько узко восприятие жизни, масштаб интересов. И я мог бы остаться таким навсегда. Как мама. Ты могла бы объяснить тому кто никогда не отрывался от земли всю полноту чувств и ощущений полета. Вряд ли. Так и я сейчас затруднений И не думай, что это водоворот эмоций, заслоняющий от меня истинный смысл происходящего. Поверь, мой разум и четкость мышления никуда не исчезли. Но изменились приоритеты. И я знаю, что в твоем состоянии этого не осознать. Поверь мне на слово, мама. Я, в отличие от тебя, представляю, каким, образно говоря, был мир до того, как мой Эниар оказался в идеально подходящей мне женщине, и каким стал после. И не говори мне об ослепленности. Я как никогда четко вижу картину жизни, как никогда ранее расчетлив, осторожен в выборе любых решений, как никогда решителен и бесстрашен. Просто потому, что теперь мне есть что терять. Скажи мне честно, погиб отец, да даже просто внезапно реши он жить отдельно. Для тебя это стало бы невозможным? Нет, и ты сама знаешь это. А для меня станет. Будет полным крахом, если Оля вдруг предпочтет другого, или я не смогу убедить ее идти вдвоем по дороге жизни. И дело не в том, что я ослабну физически или стану эмоционально несдержанным и натворю необдуманных поступков. Тут другое. Ощутив истинную гармонию единства, обретя того, кто для тебя станет всем, так же, как и ты для него, найдя полное понимание, доверие, совершенную близость, разве можно после этого довольствоваться простым существованием рядом или вовсе одиночеством? И не думай, что я идеалист. Нет. Я прагматичен и реалистичен, как никогда ранее. Именно поэтому я четко осознаю, что между нами так и будет. Надо лишь заполучить этот шанс. Поэтому меня ничто не остановит. Я пойду на все ради обретения Дейраны. Уже сейчас я не чувствую себя целым без нее. Оля уже часть меня. Часть нас. Она мне подходит. Я уверен. Я просто знаю это. Знал бы давно, если бы набрался смелости поверить своим ощущениям. И зря ты думаешь, что для меня смена работы – это крах жизни. Поверь, с такой женщиной рядом я стану сильнее, совершеннее и успешнее. Я не боюсь этого, потому что знаю, вдвоем мы добьемся большего. Мое честолюбие, амбиции и здравый расчет, как и всегда, при мне. Просто я теперь смотрю и вижу картину жизни объемнее и ярче. А ты, увы, плоско и однотонно. Мама потрясенно молчала, нервно сжимая руки и все порывая что-то сказать, но обрывала себя, так и не сумев в итоге озвучить что-то конкретное. «Ну почему? Почему ты так уверен в том, что это она? Что это выбор сознания, а не обычное слепое притяжение Ниара?» Наконец нервно вскрикнула она. «Мама, ты и противоречишь сама себе. Задайся вопросом». «Тебя тянет настолько непреодолимо к отцу или его к тебе?» «А вы также обменялись Аниаром», — усмехнулся я, медленно пересекая комнату и опускаясь в кресло рядом. «Я сам не сразу это осознал. Далеко не сразу. Увы. Боязнь, неверие, какой-то страх быть непонятым, осмеянным, нарушить сложившиеся устои». Опасения утратить привычные жизненные стереотипы мешали мне до последнего прислушаться к себе и осознать, что именно к ней я неспроста цепляюсь, извожу ее, стремлюсь понять, с интересом жду реакции на свои эксперименты, ну и прочее. В общем, она меня заинтересовала, скажу больше, поразила с первой встречи. И все. Дальше я сам не понял как, но внутренний интерес... Какая-то подспудная, ироничная, даже немного жесткая заинтересованность оставалась со мной. Хотя тогда я об этом не думал, не осознавал. Но рано или поздно понял бы. Скажу тебе одно. Я не отдавал ей Эниар. Никаким образом его с меня не сняли насильно и не передали ей. Оля сняла, вернее сорвала капсулу сама. И если бы я взял на себя труд еще тогда задуматься об этом... Понял бы главное. В обстоятельствах, когда я был на грани того, чтобы потерять разумом выбранную до ирану мое сознание сделало мгновенный выбор, подарив ей, да и мне, этот маленький шанс на счастье. Она, именно она идеальна для меня, как и я для нее. Вот только она это принять на физиологическом уровне не может. «Сама?» Мама смотрела на меня неверящим взглядом, селясь осознать услышанное. «Сняла само Невероятно!» «Да, тебе скажу о том, что вряд ли сказал бы кому-то еще. Но снова предупреждаю, что ставлю вас перед выбором. Или вы относитесь к Оле с уважением, как к моей Дейране, или испортите взаимоотношения со мной. У вас все в порядке?» Мама рассеянно кивнула, пробормотав. «Все прекрасно. Только за тебя переживаем. Иди, мне надо подумать. Командор устроил меня с комфортом».